Глава тридцать четвертая. «Вы видели знак дьявола на пороге дома?» Замечание магистрата Калеба Адамса из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Ее камера была в два раза меньше спальни у нее дома, а внешние каменные стены здания – Кое-где достигали толщины в три фута. Здесь не было очага, поэтому большую часть дня и ночи она куталась в одеяло, которое было разрешено принести ее родителям. Ее мать безутешно плакала. Тюремщик, высокий худощавый человек по имени Спенсер Питтс, был чуть старше Томаса. В его редеющих волосах тусклый рыжий сменялся яркой сединой. Он был учтив, хоть и непреклонен, когда к ней приходили гости, и невозмутим, как только она оставалась одна. Он приходился Рэйбекке Купер дядей и не пытался ни утешать мэри, ни мучить её. Но она чувствовала, что он добрый человек. Она замечала, что днём он читал Библию, а вечером следил, чтобы мальчик-служка приносил ей ужин и выносил ведро, прежде чем уйти. Однажды ночью Мэри смотрела в тьму между железными прутьями решётки в тёмный коридор, где днём сидел тюремщик, и поняла, что сейчас она единственная узница в тюрьме. Если не считать крыс, она была совершенно, абсолютно одна. На второй день её заключение, несмотря на промозглый холод, ей пришлось раздеться. чтобы предстать перед комиссией из трёх женщин, в числе которых была повитуха Сюзанна Даунинг. Они должны были осмотреть её тело на предмет метки дьявола. Сюзанне, этой доброй христианке, было уже за 40. У неё были седые волосы и орлиный нос. Мэри помогала ей принять в этот мир одну из дочерей Перегрин. Это была деловитая, работающая и уважаемая женщина. Именно поэтому суд поручил ей осмотреть Мэри. Они изучили её левую ногу, затем правую, спину, ягодицы, груди, бесцеремонно поднимая их, а под конец руки, включая кисти. Одна из женщин ахнула, увидев шрам на левой кисти Мэри. "Это, вероятно, метка", сказала она. Мэри не знала её имени, а Сюзанна не представила их. Повитуха взглянула на новый синяк и старый рубец и произнесла: "Нет, это просто след от чайника". Мэри хотелось поправить её, но какой в этом смысл? Она дрожала от холода и не хотела, чтобы это унижение длилось ещё дольше. Та женщина довольствовалась объяснением Сюзанны. Когда осмотр был окончен, повитуха хоть немного, но ободрила её. Ничего нет, сказала она, обращаясь сразу и к Мэри, и к своим помощницам. Я не вижу метки. Мэри поблагодарила её и оделась. Ей казалось, что от её одежды уже разит камнем и плесенью. Спустя 4 дня, в том числе воскресенье, которое она провела в заключении в тюремном переулке, Мэри до боли хотелось увидеть мир. за пределами незастеклённого голого окна в её камере помимо повитух, подвергших её тело осмотру на предмет метки сатаны, к ней постоянно приходили родители и нотариус Бенджамин Хау каждый день, кроме воскресенья. Томас, судя по всему, решил, что с него хватит. Суд разрешил ему навещать жену, но он предпочёл этого не делать. Его отсутствие мэри нисколько не огорчало и не удивляло. Она молилась каждый день. Иногда молила о прощении, порой о наставлении, а ещё просто молила о помощи. Мать приносила ей еду, сообщала новости и пыталась пересказывать городские байки с той же невозмутимостью, как если бы они сидели за шитьём у себя в гостиной. Но в итоге она не выдерживала. И Мэри утешала ее, говоря, что в конце концов все будет хорошо. О Генри Симмонсе никаких новостей не было. Но Пресцилла рассказывала о том, какие корабли прибыли, какие новые стройки начались, и о людях, которых они обе знали. Матушки Купер, Хиллах, Перегряны ее детях, которых Пресцилла видела на рынке, и Джонатани, которого видели ночью в компании моряков, и на которого в ближайшее время точно наденут кандалы. "Они отвратительная пара", говорила Присцилла. "Знаю, что роняю своё достоинство, обсуждая их, но ты должна помнить, что яблочко от яблоньки недалеко упало. Перегрин, такая же подлая, как и её отец, и вышла замуж за человека, за чьим лицом, пусть и очень красивым, скрывается слабая душа". "Как же так, мама", сказала Мэри. которая не могла не подшутить над ней. Ты считаешь Джонатана Кука привлекательным? Никогда бы не подумала. Присцилла фыркнула. Змеи избрасывают кожу. Очевидно, что некоторые вместо неё надевают вполне благопристойные маски. Джонатан, Перегрин, Томас. Жаль, что я не разглядела какое-то клубок змей до того, как ты попала в их гнездо. У Перегрина Джонатана милые дети. и Господь позаботился о том, чтобы больше они не плодились. «Мама!» Присцилла покачала головой. «Я не чувствую угрызений совести. Мир будет лучше, если из лона этой женщины не явится еще один демон». И тогда, не в первый раз во время посещений матери, Мэри сменила тему. «Что ты думаешь о моем тюремщике?» спросила она. «Спенсери?» уточнила Присцилла. Он тихий человек, говорят хорошо обращается с узниками, которые обречены томиться здесь. Мэри Кевнула. Ей хотелось продолжить разговор, но этот человек был настолько загадочен, что она даже не знала, о чём спросить. Когда Бенджамин Хал приходил к ней в камеру, они обсуждали её защиту и как спастись от смертной казни, как только Мэри Вноф предстанет перед губернаторским советом. Но ей казалось, что на этот раз служанка блестяще обыграла её. Мэри полагала, что это Кэтрин положила вилки и монету ей в карман передника. Кэтрин не знала, что в день ареста Мэри ходила к Констансе Уинстон. Но она ещё прежде проследила за хозяйкой до перешейка и всё передала констеблю, когда поспешила явиться к нему с якобы внезапно найденными вилками и монетой. Она же указала следователям на такую же метку на пороге дома. Естественно, что после этого Констебль обыскал дом и нашёл письмо и сумку. Такому количеству улик ничего нельзя было возразить, и Хал ясно дал это понять. Увы, Мэри было известно то, что кроме неё знали только Констанция Уинстон и Эстер Хоук, больше никто. И она никому не расскажет об этом. Анна собиралась убить своего мужа и сделать это так, чтобы в преступлении обвинили Кэтрин. То, что она пришла в себя и отказалась от первоначального плана, никак не отменяло вероятности, что дьявол мог запустить в неё свои когти, что она одержима и следовательно заслуживает виселицы. Ей остаётся только надеяться, что Господь по какой-то непостижимой причине избавит её от отцовского пламени, которое наверняка уже поджидает её. С другой стороны, на лицо были факты, неумолимые, точно волны в океане. Она не закапывала вилки и пестик у себя во дворе этой осенью. Она не вырезала метку дьявола на пороге своего дома. Всё это сделал кто-то другой. Точно так же она не проклинала ни Уильяма Штильмана, не ребёнка, который умер в лоне Перегрин. Она понятия не имела, почему эти души покинули землю, из-за дьявольских козней или из-за болезни, но знала наверняка, что не причастна к этим смертям. Хорошо было бы, если бы нам удалось выяснить, кто закопал зубья дьявола, сказал Хау. На первом процессе это не имело значения, но во втором будет значит очень много. У Кэтрин самый очевидный мотив, и она выказывала ко мне сильнейшую неприязнь. Более сильную, чем матушка Хауленд, пожалуй, нет, согласилась Мэри. И у вас есть подозрение, что матушка Купер вовсе не такой хороший друг, каким притворяется. Верно. И Айзаку Илерт, разумеется. Да. Значит, есть и другие, кто может таить на вас злобу. Мэри посмотрела вниз на мышиный помёт на полу. Его было так много. Здесь была уйма этих тварей, с которыми она делила маленькую тёмную клетку. Она размышляла над словами нотариуса. Каким образом она превратилась в такое испорченное создание, что нажила себе стольких врагов? Но затем повторила про себя последние слова Бенджамина Халла и произнесла их вслух. таить на вас злобу, пробормотала она. таить на меня злобу. О чём вы думаете? Всё это время мы предполагали, что целью проклятия была я. Кто-то пытался навредить мне или даже убить меня. Продолжайте. Бенджамин, это предположение основано на самонадеянности, которая может оказаться неоправданной. Что если на самом деле жертвой был Томас? Что ж, это любопытная версия. Но вы в таком случае в первую очередь заподозрите вас. Я не уверен, Эли Кэтрин продолжила Мэри, перебив его. Зачем кому-либо проклинать служанку? А для чего кому-то проклинать меня, огрызнулась она. Я понял вас. Но Томас Это существо достойно всех несчастий, какие бы на него ни обрушились. И всё-таки Мэри, кому кроме вас могло понадобиться рушить будущее Томаса и рисковать своим, вступив в сделку с нечистым? Мэри не ответила, потому что не знала ответа. Но скользя взглядом по стенам и маленькому окну, она знала, что весь оставшийся день посвятит размышлениям над этим. Слава Халла навели её ещё на одну мысль, зацепку, но она была не готова озвучить её. На следующий день её родители присоединились к ним, чтобы детальнее обсудить план защиты. Халла писал ей варианты, ни один из которых и близко не гарантировал ей оправдания. Мэри могла заявить, что дьявол околдовал её, но сейчас Господь изгнал его. и она более неодержима. Таким образом, она бы фактически уверила свою судьбу магистратом. Но один из этих людей, узнав о её аресте, назвал Мэри поганой женщиной с раздвоенным языком. Ни Мэри, ни Хал не верили, что эти люди пощадят жену, уже просившую о разводе, которая во время того первого процесса говорила с такой прямолинейностью и откровенностью, Также она могла отвергать обвинения в колдовстве, настаивая на том, что кто-то другой предпочёл дьявола Господу. Это могла быть Кэтрин или кто-то иной. Ей неизвестно, кто это. Ей известно только то, что она не виновна. Но как она объяснит, почему сразу же не сообщила о своём открытии? Это загвоздка, говорил нотариус. У мэри не было логичного объяснения. которая, по мнению Халла, могла бы обелить её. К этому всему добавлялся адюльтер. Магистратом наверняка станет известно о её прогулках в гавань и на склад Валентайны Хилла, и они сопоставят её записку в лечении Генри Симмонсу и его к ней. Он также должен будет предстать перед советом, но к тому времени её труп, скорее всего, уже будет качаться в петле на площади перед ратушей. Мэри утешалась тем, что они не бросили Генри в тюрьму. По словам Халла, он хотел признаться, что участвовал в заговоре с целью похитить жену Томаса Дирфилда и предстать перед судом вместе с Мэри. Но нотариус отговорил его, поскольку полагал, что обвинение в измене будет отклонено. Нет доказательств. Да, магистраты видели подлинное письмо Мэри, уловку, чтобы сбить всех со следа. когда она сбежит с Генри Симмонсом. Но Мэри может заявить, что писала его в забытьи, но Господь не зашёл к ней и разум вернулся к ней. "Возможно", тихо говорил Хал, размышляя вслух. "Вы больше не могли выносить жестокости и плохое обращение Томаса. В таком случае вы писали письмо в страхе перед мужем и готовы были предпочесть смерть и лучшие небеса долгой жизни на земле с ним". "Да, согласилась Мэри". Возможно, что-то подобное может сработать. От холода у неё немного стучали зубы, и мать набросила ей на плечи одеяло. К сожалению, вмешался её отец: "Это очень рискованно, потому что самоубийство всегда предполагает абсолютнейшее расстройство рассудка и попирает мудрость нашего Господа. Они могут заявить, что подобное помешательство само по себе есть признак одержимости". Майри смотрела то на отца, то на нотариуса. Она была не в силах взглянуть на опечаленное лицо матери. Тогда вот что предложила она: "Возможно, я написала письмо именно потому, что кто-то меня околдовал. Осенью кто-то оставил во дворе вилки с целью отравить меня. Мы можем заявить в ратуше, что тот человек преуспел. Он отравил мои сознание и рассудок". И этот человек, злобные дитя Кетрин Штильман, спросила Присцила. Скорее всего, это она, заметил нотариус. Но мы с Мэри решили, что есть и другие, со своими наветами и обидами, причём необоснованными, дополнила Мэри, словно это имело значение. Но она хотела, чтобы родители знали: у матушки Хауленд, Айзека Уилерда и им подобных нет оснований желать ей зла. У тебя ещё есть сомнения, что Кэтрин Штильман заслуживает подобного обвинения, спросила Присцилла. Да. Почему? Она злобная тварь. Мэрри вздохнула и продолжила: Возможно, но это не делает её прислужницей сатаны. Хотя вчера мне пришло кое-что на ум, что неудивительно, здесь мне только и остаётся, что молиться и думать. Продолжай, попросил Джеймс. Во-первых, мы не имеем права утверждать, что заклятие с вилками и пестиком направлено на меня. Конечно, имеем, воскликнула её мать. Нет. Его целью могла быть и сама Кэтрин. Ею мог быть и Томас. Могли быть Томас и я, муж и жена. Бенджамин, скажите мне кое-что. Конечно, спрашивайте. Если Томас может быть жертвой, не способен ли он с той же вероятностью быть охотником почему никто из нас не предположил что томас мог столкнуться с дьяволом что он и есть самый преданный его слуга все смотрели на неё и в камере стало тихо я говорю серьёзно продолжила мэри разве он не мог закопать вилки вырезать метку дьявола на пороге или это не его дом Он Хал запнулся. Он мужчина? Для дьявола это принципиально? Я не знала. Нет, конечно, нет, ответил Хал. Я только хотел сказать, знаю, что вы хотели сказать. Но всем нам так же известно, это страшный человек. Если кто и выказывает признаки одержимости, так это тот, кто вгоняет вилку в руку другого. Вы и о половине его зверств не знаете. «Ты намерена обвинить его, а не Кэтрин?» спросил Джеймс. «Никого я не собираюсь обвинять». «Но ты обязана», возразила Пресцилла. «Посмотрим». «Но, мама, я много думала об этом. Пожалуйста, пойми, я готова сражаться, правда. Не потому что надеюсь увидеть грядущую весну, а потому что к добру или нет, но Господь создал меня такой». «Продолжай», попросил Джеймс. Если я проиграю, а мы все знаем, что это более чем вероятно, то найду утешение в знании, что Господу известны мои печали, и что он чувствует мою боль. Он чувствовал каждый шип в венке его сына. Он чувствовал луку с каждой римской плети. Он чувствовал агонию каждый раз, когда в крест вгоняли гвоздь. В такие минуты соединяются любовь и плач, и в эти моменты Мы обретаем Господа. Присыла плача осела на пол, и Джеймс и Мэри присели рядом с ней. Мэри поцеловала мокрые щёки матери и прошептала ей на ухо: "Дьявол искушал меня, но в итоге я воспротивилась. Я верю, что Господь читает в моём сердце, и если до этого дойдёт, почувствует хватку петли, и опечалится".